Глава 17. Свидание. 12 июня. Настя осталась на ночь у родителей. Они дружно продегустировали сыр с домашним медом, которые были привезены из поездки. Она наплескалась в ванной с полей и уснула с дочкой, прижавшейся к ней, под сенью ромашковых лепестков, стоящего рядом, его букета. За утренними процедурами Настя размышляла, с кем оставить вечером Полину, и не могла сделать выбор. Мама согласится, но вздохнет и не применит напомнить об ответственности и включении головы. Только как, если переключатель, похоже, ломается и не подлежит ремонту? Поговорить с сестрой она тоже согласится, но достанет расспросами и надаёт кучу советов. «Светка?» с точностью до да наоборот заявит, чтобы голову как раз отключила, и добавит, что не пустит на порог, если она вернется раньше утра. После завтрака они переехали к себе, и Настя позвонила подруге. Света театрально выдержала паузу и завопила, что приедет к пяти, придать ей уверенности и подправить макияж, а после утром и не раньше. Ей нужны мельчайшие подробности, кто «Что? Как?» Светка примчалась за два часа до назначенного времени и сгорала от любопытства, согласившись не лезть в душу до завтра. Настя посмотрела на себя в зеркало в полный рост перед выходом. Простой топ, сложная по крою яркая юбка с поясом, босоножки на удобной танкетке, волосы свободно уложены, глаза блестят. «Вперёд, красотка!» Подтолкнула ее на выход света, вручая сумочку. «Расслабься и получи удовольствие!» Настя обняла подругу, послала воздушный поцелуй Полинке и вышла из квартиры. Павел приехал минут за пятнадцать, занял их места, не сомневаясь, что она будет вовремя. Увидел Настю и встретил ее в открытых дверях. «Привет!» Потянулся за поцелуем, но она притворно захлопала глазками. «Привет!»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 Настя удивленно приподняла брови. «Пришлось рано сегодня встать, видимо, перепил кофе с утра», — пояснил Павел свой выбор. «Кроме того, лучший допинг сейчас передо мной». Окинул ее говорящим взглядом. Они не задержались в кофейне. Через полчаса приехало такси. Он взял ее за руку, и они переместились в небольшой ресторанчик недалеко от набережной. Вкусный ужин, вкусное красное вино, вкусная уютность пребывания вдвоем. Их руки жили собственной жизнью, поднимали бокалы и возвращались друг к другу, поглаживая, переплетаясь, задерживаясь и посылая безмолвные сигналы. «Как так получилось, что ты одна?» Павел решил озвучить мучивший его вопрос. «Я не одна. У меня есть поле», — честно глядя ему в глаза ответила Настя. «Ты понимаешь, о чем я». Он не отвел взгляда и чуть сильнее сжал ее ладонь. «Почему?» Она посмотрела на их соединенные руки, отпила немного вина. «Хочешь, честно-причестно», — подождала, когда он кивнул. «Я люблю секс. До рождения Поли у меня его было много. После не стало почти совсем». Павел внимательно за ней наблюдал. Настя откинулась немного назад. Много секса не равно много мужчин. С одним партнером его может быть много. Но у меня, не буду скрывать, был не один и не два. Она оперлась подбородком на ладонь. Ответишь, почему после появления дочки держишь такой целебат? Отвечу. Хочу больше. Хочу постель как следствие, а не как причину и одновременно объяснение. Просто здоровье ради не могу, а заставлять себя не хочу. Хотя варианты случались, но не откликались. Без отклика мне не нужно. Могу себе позволить. Ее щеки становились все ярче. Дай мне выдохнуть и остаться откровенной. Скажи что-то о себе. Он не отпустил ее руку. Я люблю секс. В последнее время он происходит реже. Не люблю притворство. Есть я, есть она. И если есть влечение... К чему наигранность? Кались мужчина традиционных взглядов, попадались чокнутые дамочки. Настя бегло улыбнулась, пытаясь побороть смущение. Ему нравилось, что она не избегает щекотливых вопросов, хотя они нелегко ей давались. Как-то чуть не влип с женщиной такой девочкой-припевочкой, вжившейся в роль вечной малышки. Ой, пыталась меня преследовать. Боже мой, вспоминаю с содроганием. Однажды случилась девушка-пламя, яркая, крышу снесла и исчезла. Пламя не удержать, оно полыхает и пропадает. В неуловимости, наверное, и есть его особая прелесть. Достаточно? Вполне. Она собралась с духом и спросила на одном дыхании. Скажи мне прямо, как женщина, я какая? Красивая? Нормальная? Интересная? Только она умела так вышибать опору из-под ног. и смотреть во все глаза. Павел сглотнул и навалился на край стола, подавшись к Насте. — Ты красивая. Ты ненормальная. Ты очень интересная. И Я тебя хочу. С той самой первой чашки кофе. Он выдержал короткую паузу. — Хочешь еще честнее? Ты ответил на все прозвучавшие вопросы, других я не задавала. Почему ты их задала? И не задала тоже. Напряжение между ними стало осязаемым. Потому что ты по-мужски для меня красив, ты ненормальный, ты очень интересный, я хочу тебя. И скажу еще, мне хочется, чтобы ты меня хотел, а не задала... «Потому что не просто хочу тебя в любовнике. Меня к тебе тянет не только физически. Я хочу с тобой то самое больше». Они жадно прожигали друг друга глазами. «Что будем делать, Павел Арбатов?» Он протянул ей вторую руку. Она вложила свои пальцы в его ладонь. «Я обещал фейерверк тебе». Они заняли место на склоне набережной. Она обхватила локти руками, Павел встал сзади и обнял Настю, перекрещивая свои руки на ее, скользя по запястьям и накрывая ее пальцы. Она отклонилась на него, откинула голову, вжимаясь затылком в ямку между его плечом и шеей. Он вдохнул аромат ее волос и привлек еще ближе. «Раздался залп». и небо озарилось рассыпающимся золотистым цветком. Настя чуть повернулась и посмотрела ему в лицо, отмечая мерцающие блики в почти черных глазах. Новый залп, и его губы приблизились. Она потянулась им навстречу. Третий залп, и что-то взорвалось внутри. Она повторила его первое пробующее касание. Подхватила второе, приободренное, Отозвалась на третье. осмелевшая. Далее стало неважно, кто целовал первым, задавал интенсивность. Исчезла толпа, речная прохлада, шум салюта и самого города. Были губы, небо и они, и разноцветный фейерверк ощущений. Внезапный оглушающий грохот заставил резко вынырнуть из захвативших обоих чувственных волн. Казалось, очередной заряд взорвался прямо за ними, на земле, устрашающе неожиданно. Павел оттеснил Настю за спину, заслоняя собой, и осмотрелся. Навесная площадка не выдержала всех желающих стоять поближе к краю и обвалилась с одной стороны, продолжая опасно трещать дальше. Внизу образовалась мешанина из упавших и сбитых с ног людей. Вокруг валялись сломанные балки, поручни, крики смешались со скрежетом, одни в ужасе отползали на четвереньках, другие просили подать руку, третий громко матерились на весь белый свет. Благо, высота была метра три, не более. Трава должна была самортизировать, но никто не знал, кого как могло придавить элементами конструкции. Не сговариваясь, Павел, Настя и стоявшие поблизости зрители поспешили на помощь пострадавшим. По склону скатился плачущий ребенок лет четырех. Настя подхватила его на руки и бережно прижала всхлипывающего малыша к груди. Почти сразу к ней подбежала испуганная девушка. «Спасибо, спасибо!» Она обняла мальчонку прямо на руках у Насти. «Спасибо вам!» Все хорошо, мой родной! Сейчас папе помогут!» И уже обращаясь к Насте. «Ведь ему же помогут!» Настя кивнула. подошла ближе туда, где Павел вместе с другим мужчиной приподнимали с двух сторон какую-то трубу, а третий помогал лежащему под ней молодому человеку выбраться из-под нее. Настя закричала появившимся наверху любопытным, прося отойти. Она скинула руки, показывая им отступить назад. Вдруг один довольно крупный парень захохотал и с кличем «Чего с дрейфили не такие высоты?» брались и гонул вниз. Он врезался в трубу, выбивая из рук мужчин не успевших опустить ее после извлечения придавленного, и, изрыгая проклятие и стоны, всей массой завалился на Павла. Настя метнулась к ним. Не задумываясь, она дернула ветку какого-то явно декоративного куста. Адреналин и страх придали ей сил. Она толкнула летуна и от души прошлась по его спине импровизированной хворостиной. «Пьяный придурок!» «Взял высоту, идиот парашютист! Откатывайся, тупая туша! Чтоб ты яйца все отбил при приземлении!» Настя бы и дальше хлестала закрывающегося от нее ноющего мужика, но увидела слишком быстро темнеющее пятно на разодранной светлой штанине Павла, который пытался сесть, хрипя и держась за правый бок. Она отшвырнула ветку и опустилась перед ним на колени. «Паш, не шевелись. Что с ногой?» «Он дышал поверхностно, со свистом». «Дышать больно. Похоже, ребра. Процедил глухо. И нога горит». Настя обхватила руками его лицо. «Не двигайся. Просто дыши и смотри на меня». Достала телефон. «Рваная рана бедра и сильный ушиб в области ребер. Набережная, левый спуск, на склоне». справа. Дыхание неглубокое, в сознании. Я не знаю, но обильное кровотечение. Хватит ваших вопросов, высылайте бригаду, я пока наложу жгут. Она развязала пояс и перетянула его бедро выше пореза. Павел пытался приподнять ногу, чтобы помочь ей. Настя снова обхватила его лицо, глядя горящими глазами. Замри, не зря же я выросла в семье врачей, не смей отключаться. А самой сделалось так страшно, что желудок свело в тугой комок. Я попробую посмотреть, насколько сильно задело, хорошо?» Павел кивнул в бесчисленный раз, поражаясь этой девушке. Она осторожно развела в стороны обрывки материала, нашарила телефон, посветила, нахмурилась, резко поднялась и стянула с себя юбку. Он будто моментально ослеп от ее абсолютно бесконечных снизу вверх голых ног и белеющего пятнышка открывшегося белья. Промелькнула неуместная мысль, что очередная его мечта увидеть ее тело без одежды сбылась, но совсем иначе, не там и не так. Настя уже снова вставала на колени, прижимая вывернутую изнанку ткани одним концом к ране и обматывая повязкой остальную часть вокруг ноги. Раздались присвистывания, аплодисменты, «Полечи меня тоже, сестричка!» и «Шиканье тех, кто находился к ним ближе!» Ей было наплевать на них всех. Она что-то говорила Павлу, видя его бледность, а сама с облегчением слышала приближающийся звук сирены».